Глава первая. Естественный порядок рушится. Жизнь имеет значение. Забудьте о Неманской церкви. Никто и ничто не сможет осудить вас, кроме вас самих и тех, кто сейчас рядом с вами. Пусть сегодня за вас говорят ваши деяния. Немногие из нас задержатся в чертогах людской памяти». Лорд Вольф фон Варенштадт из обращения к Первому легиону накануне битвы при Рабсбахе. «Когда пришел враг, я спала и видела во сне Молдау. Впрочем, сон — не самое подходящее слово. Это был кошмар. В то время кошмары преследовали всех нас. Иногда нам снилось одно и то же, и видения эти были полны знамений». А в иных случаях нам являлись лишь бессмысленные картины ужаса. Но мы видели их постоянно, и это неизменно вселяло страх. По прошествии десятков лет я молюсь о тихой и бессонной ночи. Мои молитвы редко бывают услышанными. Мне снился Молдау. Я нечасто вспоминала родной город. Первые семнадцать лет моей жизни трудно назвать счастливыми. Холод и голод, опасности и одиночество были моими неизменными спутниками. Но случались и проблески хорошего, хоть в то время я их и не ценила. В Молдау хватало храмов, при которых существовали всевозможные благотворительные ордены. Многие из них представляли собой нечистые на руку заведения, созданные с единственной целью — отмывать незаконно добытые деньги. Но оставались и такие места, как храм святой Гримхильты, что хранили верность заявленным принципам. Во сне я попросилась в приют, как порой случалось и в жизни, подместив галереи, вытряхнуть пыль из алтарных покрывал, начистить серебряную утварь, и все ради горячего ужина и ночлега. Я как раз собралась поесть, и Матра, женщина, чье имя давно стерлось из моей памяти, отвела меня в сторону, желая наставить в главных добродетелях. Только вскоре она сама же о них и позабыла. Матра сидела в молчании и бесплодных раздумьях, внутри меня вскипала досада. Я хотела спокойно поесть. Слушать эту женщину само по себе было неприятно, а ждать, когда же она заговорит, было еще хуже. Через какое-то время я стала подсказывать ей, но матра по-прежнему молчала. Я становилась все настойчивей и скоро начала кричать, потом вопить на нее, как умалишенная, но так и не смогла ничего добиться. Она лишь смотрела на меня пустым, отрешенным взглядом, словно разум ее заволокло туманом. Женщина заплакала, ее рассудок угас, и мозг лишился способности породить связную мысль. Пока я воплями требовала рассказать мне о добродетелях, матра была поглощена абсолютным ужасом, не в силах думать о чем-либо вообще, не говоря уж об учении немы. Когда остатки ее разума рассеялись, как пар над остывающим кипятком, она взглянула на меня широко раскрытыми, полными ужаса и паники глазами, Потом она принялась кричать, возмущенная несправедливостью своего безумия, своей немощью перед лицом внезапного и неизлечимого упадка. Матре визжала, как животное или младенец, как существо, не сознающее ни себя, ни своего места в мире. На этом сон обрывался. С того первого раза я видела его еще не раз, и всегда он оканчивается примерно одним и тем же. матра кричит, я кричу, просыпаюсь и слышу собственный крик. Я не знаю, что значит этот кошмар. До сих пор не знаю. И десятилетия раздумий не дали никакого вразумительного ответа. Но я по-прежнему размышляю о нем. Я думаю о многом, что случилось в то время. Что-то зажало мне рот и нос. Это была рука сэра Радомира. От его перчатки пахло старой кожей и спиртом. «Тише ты, ради немы!» — прошипел бывший шериф. От него разило вином. Он давно топил в нем кошмары, но эта череда загадочных видений оказалась непосильной даже для него. Я замолчала, машинально попыталась сесть, но сэр Радомир не дал мне этого сделать. «Нет», — прошептал он и помотал головой. Он огляделся. «В зал попадал лунный свет, и я разглядела белки его глаз». Дом стонал и скрипел на ветру. Я различила в сумраке Марк-графиню хромовников Северину фон Остерлен, облаченную в кольчугу и черно-белое сюрко ордена. Она стояла, прислонившись к стене у входа в зал, ее рука покоилась на эфесе короткого меча, на лице читалось выражение напряженного ожидания. Я осторожно повернулась, по другую сторону зала в похожей позе стоял Вонвальд. Но если фон Остерлен казалась встревоженным, то сэр Конрад выглядел спокойным, даже задумчивым. Мне стало любопытно, о чем он размышлял. Сэр Радомир медленно отступил от меня и вернулся в свой угол. Мне стало понятно, что я была единственной, кому удалось поспать. Мы притихли. Снаружи ветер ворошил кроны деревьев, свистел в ветвях и шелестел листьями. Деревянные балки скрипели точно корабельная палуба, допропитанная да соленой водой канаты. Сквозь тростниковую крышу, поднимая пыль и труху, задувал холодный воздух. В этом шуме что-то двигалось. Я прислушивалась, так что кровь застучала у меня в ушах. Что бы это ни было, оно двигалось медленно и осторожно, выжидало, когда поднимется ветер, стараясь скрыть свои шаги за шелестом травы. Все это говорило о наличии разума и позволяло исключить случайности вроде забредшей косули. Я нахмурилась и склонила голову набок. Теперь до меня доносился странный звук, падающих капель, но снаружи было сухо. Я огляделась, но не заметила никаких струек, и похоже никто кроме меня этого не слышал. Услышанное напоминало стук, как если бы вино из опрокинутого кубка просачивалось сквозь доски стола, и капли падали на пол. «Рамая!» Слово прозвучало ниоткуда, всплыло из глубин моего сознания. И вот новый звук. Что-то задело дощатую стену с той стороны, где стоял Вонвальд, вырвав его из задумчивости. Я машинально потянулась к мечу. Остальные плотнее сжали рукояти — Я поочередно взглянула на Вонвальта, сэра Радамира и фон Остерлен, но нам ничего не оставалось, кроме как и дальше притворяться спящими, в надежде самим застигнуть нападавших врасплох. Что-то глухо стукнулось в доски, и этот звук невозможно было списать на ветер. Трое непрошенных гостей, или, может, четверо, а то и вовсе разведчики впереди целой армии, В лучшем случае это могли быть бандиты, задумавшие нас ограбить. В худшем — некое воплощение наших ночных кошмаров. Выяснить это наверняка не было никакой возможности. Прорваться за дверь и скрыться в темноте казалось безумием. Оставалось только ждать и молиться. Звуки за дверью изменились. Теперь казалось, кто-то скребет когтями по доскам и принюхивается, точно кабан. На какую-то секунду я понадеялась, что так оно и есть — что наши страхи и паранойя довели нас окончательно. Я повернулась к Вонвальту, готовая криво усмехнуться, закатить глаза и, быть может, понимающе подмигнуть. Он бы, в свою очередь, улыбнулся, убрал руку с меча и жестом велел мне спать дальше. Вонвальд действительно выпустил рукоять меча, но затем достал из кармана медальон олени и повесил на шею. У меня заколотилось сердце. «Нет!» — выдохнула я. «Что? Что там?» — шепотом спросил сэр Радомир. Я посмотрела на дверь. Скрежет когтей стал громче и настойчивей. Я перевела взгляд на Вонвальта. Наши глаза встретились, и сэр Конрад чуть заметно покачал головой. Лицо его было мрачным. «Что?» — прошипел сэр Радомир. «Наверное, мы умрем», — только и сумела я сказать. Дверь с треском распахнулась. Утро выдалось бодрящим. Небо над нами было чистым и голубым, воздух прозрачным и холодным. Изо рта у нас валил пар, и мы плотнее кутались в плащи. Мы стояли вымотанные, потрясенные, но невредимые. Снаружи ничто не указывало на вторжение чужаков, ни отпечатков на покрытой росой траве, ни поломанных стеблей, ни разбросанных бочек или ящиков. Во дворе не было ничего примечательного, если не считать следов, которые оставили мы сами. Это была типичная для той части Хаунерсхайма деревня. Я позабыла ее название, помню только, что располагалась она в милях в двадцати к северу от Хофингена и представляла собой последнее крупное поселение на нашем пути, а дальше тянулись обширные необитаемые земли, которыми славилась Северная Марка. Вдали, если смотреть на восток, горы Хассы. Переходили в предгорье Лиэндау, еще достаточно высокие, чтобы на вершинах оставались снежные шапки. На западе угадывались начатки необъятных древних лесов, простиравшихся до Северного моря и Толского побережья. Перед нами раскинулась россыпь из примерно пятидесяти домов с тростниковыми крышами, такими высокими и крутыми, что дома походили скорее на большие шалаши. На первый взгляд деревня как будто вымерла. «Сэр Радамир!» — позвал Вонвальд. «Да». «Будьте любезны, приведите барона». «Ага». Мы втроем дожидались, пока сэр Радомир прошел к большому дому в четверти мили от нас и скрылся внутри. Через пару минут он вышел, и за ним горстка людей, возглавляемых престарелым лордом, напомнившим мне сэра Отмара из Рила. Такой же сутулый, болезненный, он, вероятно, правил этими местами лет с двадцати и пережил несколько поколений соратников. Старый лорд приблизился к нам в сопровождении своей челяди. «Наша проблема разрешена?» — спросил он. Вонвальд молчал несколько секунд, после чего ответил. «Полагаю, что да». Барон хмыкнул. «Хотите пополнить припасы, прежде чем уйдете?» «Да», — сказал Вонвальд. «И еще получить сведения? Вы обещали поделиться?» Старый барон подмигнул мне, но я была не в том настроении, чтобы улыбнуться в ответ, как он того ждал. Впрочем, не было похоже, что его это задело. — Пойдемте, поедим, и я расскажу, что мне известно. Слуги водрузили в зале стол на козлах и принесли немного хлеба и кувшин вина, который мы охотно разделили на четверых. Хозяин пить не стал. — Итак, сэр Довидес произнес барон, обращаясь к Вонвальту, — у вас есть предположение, что за тварь наводила страх на моих людей? Вонвальд задумчиво кивнул. — Полагаю, редкий вид дикой кошки, редкий здесь, в Хаунерской долине. Их куда больше водится за ковой в северных землях конфедерации. — Большая кошка? — переспросил барон. В его голосе сквозили нотки недоверия. — Ага, — небрежно ответил Вонвальд. — Гивеннанская саблезубая. Они почти незаметны благодаря окрасу и охотятся исключительно по ночам. Мы все видели ее. — Да, мы слышали шум. — Барон демонстративно взглянул на сломанный засов, на который прежде запирались двери зала. Вонвальд склонил голову. «Безусловно, это грозный хищник, но у меня две хорошие новости. Первая, других таких не будет, поскольку эти кошки охотятся в одиночку, а вторая, вероятно, мы прогнали ее навсегда. Почему вы так говорите? Откуда такая уверенность? Мой опыт подсказывает, что эти существа весьма рациональны и выбирают легкую добычу. Они сразу покидают охотничьи угодья, если им дают отпор. Скорее всего, вы ее больше не увидите. Казалось, барон принял эту ложь с облегчением. Что ж, выпьем за это? Он поднял кубок. Я перед вами в долгу, сэр Довидес. Вонвальд тонко улыбнулся, чуть приподняв бокал. Я был бы признателен, сир, если бы теперь вы поделились сведениями, которые у вас имеются. Старый лорд кивнул. «Да, вы это заслужили!» Он оглянулся через правое плечо и крикнул в сторону двери. «Анхельм, сведения!» Вонвальд нахмурился. Дверь в зал снова с треском распахнулась, но на этот раз вошли пятеро крепких на вид мужчин, вооруженных чем попало. «Какого хрена это значит?» воскликнул сэр Радомер, вскакивая. Мы с фон Остерлин последовали его примеру и обнажили клинки. Вонвальд остался сидеть. Он жестом указал на вошедших. «Вы не могли отправить этих людей изловить дикую кошку?» — спросил он со скучающим видом. «Только ведь не было никакой кошки, не так ли?» «Правосудие, сэр Конрад Вонвальд!» На сей раз Вонвальд взглянул на старого лорда с интересом. Итак, так вам известно, кто я?» Барон рассмеялся. «А вы-то считали меня деревенским идиотом?» Он осклабился. «У меня отличная память на лица, сэр Конрад!» И ткнул себя большим пальцем в грудь. «Я был на вашем посвящении в сове». «Да уж, оба мы были тогда помоложе, а?» Вонвальд не смог скрыть удивление. С тех пор прошло больше двадцати лет. Барон постучал себя пальцем по виску. «И все же я помню, как будто это было вчера». Вонвальд поморщился. «И что теперь? Вы же задумали убить меня, верно?» «Вы в немилости, сэр Конрад. Думаете, до нас не доходят новости из совы?» Вас разыскивают лорды всех земель. За вашу голову назначена щедрая награда. Достаточно, чтобы на долгие годы обеспечить деревню продовольствием и товарами. Это будет моим наследием. И никто не скажет, будто я не заботился о своих людях и не был верен Аутуну». Повисло молчание. «Я надеялся избежать кровопролития», — проговорил Вонвальд. Барон снова рассмеялся. «Крови не будет. Я же сказал вам, вы будете арестованы и возвращены в столицу». «Я говорил не о нашей крови», — барон хмыкнул, демонстративно оглядывая гостей. «Пьянчуга, женщина и малолетняя служанка. Ваша репутация героя Рейхскрига, возможно, опережает вас, сэр Конрад, но даже вам не одолеть пятерых. Уж определенно не с такой плюгавой свитой. Бросайте оружие, отныне вы осуждённый, и не более того». «Старый ты хрен», — процедил сэр Радомир и сплюнул на пол. В его голосе сквозили злость и разочарование. «Пустая трата времени и жизни. Нам и впрямь придется перебить вас всех. Выбора нет», — с досадой отозвалась фон Остерлен и кивнула на барона. «Ему известно, что это, сэр Конрад». Впервые за все время барон утратил самообладание. «Довольно. Бросайте оружие, или мне придется принудить вас силой. И имейте в виду...» Он указал на меня, сэра Радамира и фон Остерлин, «Что мне нужен только сэр Конрад?» «Готовы?» — спросил через плечо Вонвальд, не обращая внимания на барона. «Вы должны действовать быстро!» Мы синхронно кивнули и рассредоточились, выставив перед собой клинки в классической саванской позиции. «Да ради Немы, о чем вы толкуете?» со злостью и недоумением воскликнул барон. «Кровь богов, Анхельм! Хватайте их!» «Бросьте оружие!» прогремел Вонвальд голосом императора. Все пятеро немедленно побросали оружие, словно ими управлял невидимый кукловод. Вытаращив глаза, разинув рты и пошатываясь в немом ужасе, как пьяные, они наблюдали за собственными действиями. На доски со стуком попадали дубинки, топорики и примитивно сработанный Маргенштерн. Все происходило стремительно. Я едва двинулась, как сэр Радомир и фон Остерлен прикончили каждый по два человека — безжалостно, колющими и рубящими ударами, словно продираясь сквозь заросли. Я занесла меч, но моему противнику хватило духу подставить под удар предплечье. Он отшатнулся, и следующим выпадом я вогнала меч ему точно в глаз. Я целилась не в лицо, скорее в уязвимую шею. Но мой меч легко вошел ему в мозг, даже не задев костей глазницы. Бедняга рухнул замертво. В тот же миг рядом оказался сэр Радомир и перерезал мертвому горло, после чего вытер клинок о его одежду. Это была бойня. Кровь хлестала из ран, заливая доски пола, точно вино из порванного меха. Кто-то верещал, оглушительно громко прерываясь лишь на вдох, и я не сразу сообразила, что это барон. Вонволь так и не сдвинулся с места. Он молча сидел, дожидаясь, пока барон не умолкнет. Как знать, возможно, на глазах у старого лорда убили его сына. — С минуту назад вы спрашивали, не считаю ли я вас идиотом, — произнёс Вонвальд, — и ответ — да, считаю. И своими действиями вы лишь утвердили меня в этом мнении. — Как у вас... что вы сделали? Как у вас получилось? Что вы натворили? — бестолково верещал барон. Вонвальд наконец-то извлёк свой меч из ножен и положил на стол перед собой. — Сведения. Вопросы, которые мы обсуждали с вами вчера. Я бы хотел услышать ответы. «Вы знаете, я могу вытянуть их из вас, хотите вы того или нет, поэтому сберегите мне время и силы». Вонвальд сидел и терпеливо ждал, пока барон успокоится настолько, чтобы связно говорить. «С какой стати мне говорить вам что-либо?» — спросил старый лорд. «Вы все равно убьете меня». «Верно. Вы подстрекали других к убийству, и наказанием за это преступление является смерть. Не в вашей власти казнить меня. Вы больше не правосудие» нет больше правосудий формально я не был лишен своей власти вы изменник прошипел барон обвиняюсь в измене поправил вонвальд словно эта мелочь могла переубедить собеседника вы зря растрачиваете мое время мне применить голос на вас могу заверить это не самый приятный опыт барон выглядел жалко хотите знать о языческой армии спросил он с ядом в голосе дрейдистах и северных бандитах, обитающих в лесах, под предводительством жрицы воительницы, так? Об этом вы хотели узнать? Вы говорили, будто до вас доходили некие слухи, якобы вам кое-что известно. Верно, я слышал о них, и все, что слышал, сейчас рассказал вам. Я хочу знать о происхождении и местонахождении этой армии. Понятия не имею, где сейчас эта армия, даже не уверен, существует ли она. По мне так это все чепуха какая-то. Вонвальд нахмурился. «Вы говорили...» Барон яростно указал на дверь. «Я сказал вам, потому что хотел, чтобы тварь, которая наводила страх на деревню, была убита. И я знал, если у кого-то и хватит на это сил, то, конечно, у вас, правосудие, опытный мечник, владеющий магией, пусть и изменник короны, слишком уж ценная возможность, чтобы упускать...» С неясным выражением то ли злобы, то ли отчаяния он обвел взглядом трупы на полу. «Теперь-то я понимаю, что совпадение не такое уж удачное». Вонвальд откинулся на спинку стула. Я видела, с каким трудом он сдерживает гнев. «У вас ничего нет. Вы просто заманили меня в ловушку, чтобы использовать». Барон пожал плечами. Я услышала, как у меня за спиной сердито засопели сэр Радомир и фон Остерлин. Вонвальд поднялся и взял меч со стола. «На вашем месте, сир, я бы не выражал столь открыто свою преданность Аутуну. Не теперь». «Я принял высшую марку и не питаю любви к двуглавому волку», — барон усмехнулся. «Но я также знаю цену деньгам. Я сдал бы вас и за одно лишь вознаграждение». «Ну что ж, пусть так. Поскольку Моргард остался без гарнизона, полагаю, вскоре вам придется присягать на верность этой самой жрице-воительнице. И едва ли в Хофингене хватит людей, чтобы отправить к вам на подмогу?» Барон растерянно помотал головой. «В Моргарде есть гарнизон». Вонвальд перехватил рукоять меча, готовый зарубить старого лорда. «Но какое это имеет значение? Вам есть что еще сказать? Каждое слово, которое вы произносите, чтобы помочь мне, продлевает вашу жизнь на лишнее мгновение». Барон снова помотал головой, но скорее в замешательстве, чем из желания поспорить. «В Моргарде разместился шестнадцатый легион. Князь Гордон самолично привел их в город». Вонвальд выдержал паузу. «Шестнадцатый легион уничтожен, солдаты мертвы, все до одного, и князь Гордон вместе с ними». Барон снова замотал головой, на этот раз куда решительнее. «Не знаю, что и сказать, но легион не уничтожен, солдаты расквартированы в крепости». Мгновение Вонвальд обдумывал услышанное. «Он опустил меч, и я уже подумала, что он пощадит старого лорда». Но затем он обрушил на него всю мощь голоса императора, задавая один за другим вопросы о языческой королеве-воительнице, о природе, нападавшего на деревню существа, о том, какие новости доходили до них из совы о Вонвальте и князе Гордоне, и еще о многом другом. Может, барона и нельзя было назвать честным человеком, и все же он говорил правду, по крайней мере, в том, что касалось его неведения. Он не знал ничего, кроме тех же слухов, что мы слышали сами. Но и в том, что князь Гордон и шестнадцатый легион находились в Моргарде, он был твердо убежден. В конечном счете барона убил не меч, а допрос. Мучительный спазм сжал ему горло, у него закатились глаза, он повалился вперед, и его сердце остановилось. Рукой в перчатке Вонвальд вытер под солба, мгновение он смотрел на барона, после чего вложил меч в ножны и поднялся. «Идем», — сказал он, и, перешагивая через трупы, направился к выходу. Мы последовали за ним. Я задержалась лишь на миг взглянуть на маленькую руну изгнания, которую Вонвальд начертал на дверном косяке. — А счет уже солидный, — сказал мне сэр Радомир. — Мы забрали лошадей и двинулись на север по старой тропе, почти заросшей шиповником. Вонвальд не разговаривал с тех пор, как мы оставили мертвого барона. — Вы это о чем? — спросила я с раздражением. Я была вымотана, замерзла и еще не вполне оправилась после жутких событий прошедшей ночи. — Об убитых тобой людях, — пояснил сэр Радомир и хлебнул вина из меха, который пополнил из запасов барона. — Что за дикость так говорить? — проговорила фон Остерлин позади нас. — Вы что, ведете счет? — сэр Радомир пожал плечами. — Я лишь имею в виду, что прежде Хелена была предана своим возвышенным идеалам и спешила судить тех, кто идет на убийство. — Довольно, — точно усталый учитель проворчал Вонвальд, едущий во главе нашей колонны. — Я могу говорить за себя, — сказала Яна, что Вонвальд лишь пожал плечами. — Ага, — согласился сэр Радомир. — Это ты умеешь. — Нет ничего противозаконного в том, что мы сделали. Эти люди собирались арестовать нас? — Хех, — воскликнул сэр Радомир, ткнув мне пальцем перед носом. — Но эти-то люди действовали в рамках закона. Император назначил за голову сэра Конрада законную награду. «Это была самозащита», — ровным голосом проговорила фон Остерлин. «В самом деле? А может, пятерых бедолаг зарезали за то, что они пытались обеспечить соблюдение общего права? Конечно, нам-то оно больше ни к чему». Я почувствовала, как меня захлёстывает волна негодования. «К чему этот разговор? Чего вы добиваетесь?» Я всплеснула руками. «Или что, нам следовало сдаться, чтобы нас доставили в саву и публично казнили, в то время как Клавер собирается напасть?» «Кровь богов, если вам просто хочется поспорить, лучше держите свои мысли при себе. Видит Немо, нам и без того хватает трудностей». Сэр Радомир помолчал, потом криво и неискренне улыбнулся. «Просто хотел поупражняться в юридическом диспуте. Думал, вам это нравится?» «Хватит, сэр Радомир», — устало повторил Вонвальд. «Некоторое время мы ехали молча. Как это часто бывало в те дни, я невольно стала думать о Дубайне». Вонвальд и фон Остерлин были немногословны, сэр Радомир просто сварливым дурнем, и я как никогда тосковала по Бресенджеру с его непринужденным нравом. Да, он был ворчливым и замкнутым, но также нередко создавал контраст настроением окружающих. Когда Вонвальд хранил молчание, Дубайн пел, а если Вонвальд был мрачен, Дубайн болтал безумолку. Будь он в эти минуты с нами, то упражнялся бы в каламбурах на разных языках, излюбленное его занятие, или затеял бы игру в слова с сэром Радомером, или пытался бы вызвать улыбку на устах фон Остерлин, и непременно добился бы своего. Брессенджер мог быть и был неукротимым. Я улыбнулась своим любимым воспоминанием о нем и прикусила губу, стараясь не расплакаться. Мне так его не хватало. Так в молчании прошло примерно полчаса. Я мысленно вернулась к прошлой ночи и залу, где мы спали. Вопрос завертелся на кончике языка, но я была еще слишком взбудоражена, чтобы озвучить его. «Они вернутся?» — спросил я наконец. И почувствовала, как напряглись сэр Радомир и фон Остерлин. Эти существа. Я старалась не думать о них. Это были жуткие твари, вроде тех, что мы с сэром Радомиром видели в Кираке. Твари, что словно преследовали нас. «Скорее уже демоны!» — пробормотал сэр Радомир. Да, тихо согласилась фон Остерлен. Вон Вальтмельком оглянулся, лицо у него выглядело усталым и землистым. «Нет, во всяком случае, не туда». Я вспомнила руну, которую он начертал на дверном косяке, и как визжали другие существа, наткнувшись на нее, словно их обдало кипящей смолой. Но в этих краях что-то происходит, я это чувствую. Ткань между мирами тонка и становится все тоньше. «И пока это так, боюсь, мы будем и впредь сталкиваться с этими существами». «Ну да ладно», — проговорил сэр Радомир. «Ему явно хотелось переменить тему. А что насчет шестнадцатого легиона? Каждый отсюда и до совы уверен, что легион уничтожен. Как так вышло, что они обосновались в Моргарде?» «Могу вас заверить, сэр Радомир», — сказал Вонвальд, отворачиваясь. «Я намерен это выяснить». «Мы проехали еще немного». Заросли шиповника стали расступаться, и вскоре крестьянские угодья остались позади. Мы приближались к обширным болотам, наползли тучи, и в зыбком свете позднего утра пейзаж казался серым и убогим. У самой окраины нам на глаза попалось жалкое зрелище, почти затерявшееся в зарослях дрока старое святилище Немы. Алтарь просел, оленьий череп валялся на земле, и на камнях были видны лишь пятна расплавленного воска. Судя по обвивающим алтарь зарослям, за ним давно никто не ухаживал. Нужно сказать жителям, чтобы привели его в порядок, сказала фон Остерлин. Вонвальд окинул взглядом святилище. С чего это должно меня волновать? проговорил он и погнал коня дальше по этим суровым неприютным землям.